Глава 16. Первая русская революция, грянувшая в 1905 году, окончательно превратила Горького в писателя политического и более того, партийного. Как ни грустно, именно это оказалось причиной его будущей катастрофы, первые предвестие которой он ощутил уже в десятые годы, когда слава его резко пошла на убыль. Он впервые почувствовал лихорадку сегодняшнего сиюминутного живого делания жизни, участия в рискованной и непредсказуемой борьбе. Об этом он подробно рассказал в очерке 9 января. Это лихорадочное возбуждение причастности к мировым судьбам чувствуется там необыкновенно остро. И всякому интеллигенту, пережившему в России 1991 и 93 годы, оно прекрасно известно. Горький был хорошо знаком с Гапоном, о его провокаторстве, естественно, не догадывался и даже в страшном сне не представлял, что мирная демонстрация закончится расстрелом. Рабочие шли к Зимнему с весьма умеренной петицией, сводившейся к экономическим требованиям. С 3 января бастовал Путиловский завод, началась всеобщая стачка, пошёл слух о её вооружённом подавлении. На улицах появились войска. Министр внутренних дел Витте принял общественную депутацию, Горький был в ней и предупредил министра, что если на улицах прольётся кровь, правительство за это дорого заплатит. Он мог себе позволить такое заявление, несмотря на всю жёсткость Витте. За этой жёсткостью он слышал неуверенность, ту самую усталость грома, о которой писал в Бревестник. В том-то и дело, что моральной правоты, необходимой для масштабных репрессий, российская власть за собой не чувствовала. Сила ещё была, уверенности уже никакой. И потому, когда 9 января мирная демонстрация была расстреляна, а Николай II, отдавший приказ стрелять, даже отдаленно не представлял себе последствий, революция в России началась немедленно, при полном одобрении европейского общественного мнения. 20-й век еще не успел приучить людей к силовым подавлениям и публичным расправам. Горький сам едва не погиб 9 января. Впервые на его глазах расстреливали людей. Весь день он метался по городу, а вечером написал обращение от имени комитета, ходившего на встречу к Витте. Там он призвал к открытой и непремиримой борьбе с самодержавием. Жене в Нижний он написал об этом так: Итак, началась русская революция, мой друг. С чем тебя искренне и серьёзно поздравляю. Убитые донесмущают, да история перекрашивается в новые цвета только кровью. Сразу после расстрела демонстрации, немедленно названного в народе кровавым воскресением, он выезжает в Ригу, где опасно болела Андреева. У неё случился на гастролях перитонит. Характерно, что в том же письме он сообщает об этом бывшей жене и добавляет нечто весьма странное, даже и бесчеловечное. Это грозит смертью. Но теперь все личные горести и неудачи не могут уже иметь значение, ибо мы живём в дни пробуждения России. Каков пассаж у самого Ленина, неизменно забоченного о здоровье жены, мы не найдём ничего подобного. Воззвание Горького распространилось по Петербургу стремительно. Полиция сработала оперативно, в реги его арестовали и этопировали обратно в Питер. В отдельной камере Трубецкого бустиона он пробыл месяц, пока не был выпущен под десятитысячный гигантский по тем временам залог без права покидать столицу. Весь этот месяц шла беспрецедентная борьба за его освобождение. Каждое представление его пьесы сопровождалось разбрасыванием листовок. Каждый литератор считал долгом написать личное или подписать коллективное воззвание в его защиту. В заключении Горький написал пьесу Дети солнца о преображении революционизированной интеллигенции. Он и не думал бежать от суда, напротив, требовал его, хотел, чтобы этот суд видела вся Европа. Дело было прекращено осенью 1905 года во время небывалых политических послаблений. Этой же осенью, сразу после манифеста 17 октября, даровавшего свободу печати, слова и собраний, в Россию вернулся политэмигрант Ленин и заботился созданием революционной газеты. Уже 27 октября вышел первый номер "Новой жизни", созданный при ближайшем участии Горького. Газета была зарегистрирована на имя декадента Минского в эти дни сильно поразовевшего и даже сочинявшего стихи с рефреном пролетарии всех стран соединяйтесь а 27 ноября Ленин и Горький встретились впервые на Горьковской квартире эту встречу Горький запомнил плохо у него был жар вдобавок ему пришлось много говорить рассказывать о похоронах Баумана массовой демонстрации в которую они переросли и об уличных столкновениях. Ленин слушал с напряженным вниманием. 2 декабря новую жизнь закрыли за явную и демонстративную нелояльность. Манифестной свободы слова едва хватило на пять недель. Издание, впрочем, и так было обречено. В одну телегу впрячь не можно Ленина и Тэффи, однако тогдашней интеллигенцией временный союз с радикалами еще казался возможным. 7 декабря Горький вернулся в Москву и застал там полноценную всеобщую забастовку, сопровождавшуюся настоящими баррикадными уличными боями. Сейчас пришел с улицы. У Сундановских бань, у Николаевского вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине идет бой. Хороший бой. Хороший бой гремят пушки. Это началось вчера с 3 часов дня, продолжалось всю ночь и непрерывно гудит весь день сегодня. Рабочие ведут себя изумительно. Вообще идёт бой по всей Москве, пишет он в письме редактору Знания Пятницкому. Восторг его понятен. Он, вечно сетовавший на всеобщую пассивность, увидел наконец живую, действующую, активную массу. Его бесит все, кто ещё не выбрал, на какую сторону встать. Памфлет о сером, как раз о помещине, не могущем выбрать между красным и чёрным. Горки так горит борьбой, что любой нейтралитет представляется ему гнусной трусостью. Одновременно он добывает деньги, оружие, хранит у себя на квартире бомбы и винтовки. Революция захватила его всерьёз. Ленин в восторге от его бурной деятельности и, как истинный политик, отлично понимает риск, которому Горький подвергается. После разгрома московского восстания его арест казался неизбежным, и партия здраво рассудила, что Горькому лучше уехать. Так началось его долгое заграничное странствие. Он вернулся в Россию только в 13-м году. Всю так называемую «эпоху реакции» — целых семь лет — Ему предстояло провести вдали от родины привычная участь для странника, но серьёзное испытание для писателя, не владевшего вдобавок ни одним иностранным языком.